Эмма. Любимый мультфильм? Кунг-фу Панда, а твой? Тома и Джерри. В детстве меня было не оторвать от экрана, когда я включал кассету. У тебя тоже был видеомагнитофон и целая стопка кассет с Томом и Джерри. Я тоже их любил, но мне всегда было жалко Тома, хотя я и не котов. Джерри прямо измывался над ним, а я болела за Джерри. Маленькому мушонку приходится несладко в этом мире. «Ну, не знаю. По мне, так это бедному Тому приходилось не сладко, когда Джерри мутузил его битый или прижигал хвост утюгом. Любимый сериал «Отчаянной домохозяйки». «Шутишь?» «С таким осуждением может говорить только тот, кто не смотрел «Отчаянных домохозяек». «Это же сериал «Века». Он слишком девчачий. Я девчонка, если ты не заметил». «Как раньше. Да, мне нравилось наша «Как раньше». Болтать ни о чем и обо всем, сидя каждый в своем уголке Вселенной. Теперь нас разделяли шесть тысяч миль и целый океан, но разве такие мелочи имеют значение, когда ты не можешь насмотреться на человека, наслушаться нот его голоса? Связь была не к черту, сигнал часто прерывался и приходилось заново звонить Джейсону, попутно перемещаясь по крошечному номеру и вылавливая заветные четыре палочки. Я успела посидеть на кровати, на предверном пуфике и широком подоконнике, но в конце концов забралась с ногами на стол, который возмущенно затрещал под моим весом. Вся мебель в номере отдавала стариной и французским привкусом. Интерьер гостиницы идеально вписался бы в какой-нибудь журнал по дизайну в разделе «Стиль Прованс». Белые деревянные столешницы, замысловатая фурнитура, Кровать на высоких ножках, стены, отделаны кирпичом цвета слоновой кости и местами затрапированы обоями цветочек. Параллельные потолочные балки, паркет лесенкой и эркерные окна дополняли провансальскую художественность обстановки. Мне повезло, что хозяин, выскочивший на стук в мятые пижаме и ночном колпаке, впустил меня и не вызвал полицию. Распрощавшись с Уиллом, я покатила чемодан вверх по извилистой дорожке на самый холм, где скопились ресторанчики, ларки и гостиничные домики. Все было закрыто, и надежда отыскать кров посреди ночи гасла, как сломанные фонари, но иногда удача хлопает тебя по спине и обещает, что все будет хорошо. На вилле фон Бланш уставали еще девять комнат, и я могла перебраться в одну из них. Уилл умолял не уходить. Сначала от него, а потом из дома. Но я не могла остаться ни с ним, ни на вилле, где чувствовала бы его присутствие в каждом глотке воздуха. Если уходить, то насовсем. Останься я даже в другом конце огромного дома, выл бы, питал какие-то надежды. Потому я собрала те вещи, что успела разложить по приезду, поцеловала его в щеку и попросила дать мне немного времени. Уже на пути к деревне меня одолели вопросы, как теперь быть? Мы не сможем работать вместе над открытием галереи. За один миг выл потерял и консультанта по искусству, и художника. А виной всему – чертова любовь. Если он не захочет меня видеть или нанимать, чтобы я дальше продолжал писать пейзажи Перлингтона, что ж, так тому и быть. Запустив меня в номер, Запустив меня в номер, хозяин гостиницы месье Лелуш пожелал мне спокойной ночи и сообщил, что завтрак подают в восемь утра на крытой террасе во фликеле дома. Колпак больше не смущал меня, ведь неважно, насколько чудаковатым выглядит человек и во что он одет, если у него большое сердце. А сердце у месье Лелуша уж точно превосходило по размерам его внушительный живот. И то, и другое Взросло на местной выпечке, сладком вине и добродушии. Этим я любила маленькие городки, вроде Руссельона или Берлингтона. Никто не соревнуется друг с другом в толщине кошелька или количестве машин в гараже. И даже к незнакомцам относятся с почтением, с каким не принимают соседи в Лос-Анджелесе. Я долго сидела на кровати, не снимая пальто, и не знала, что делать. Ложиться спать или убить время за просмотром фильма на телефоне. И то, и другое казалось непростительным неуважением по отношению к Уиллу, который наверняка сейчас утешался компанией виски на Вилле Фон Бланш. Грусть въехала в гостиничный номер вместе со мной, но явно не собиралась платить по счетам завтра утром. Я отправила Уиллу сообщение о том, что нашла номер. Ему хватало волнений на ночь, чтобы переживать еще и о том, что меня похитит горячий француз, съезд дикий зверь, или я упаду в каньон, перепутав указатели. Может, ты все-таки вернешься? Я не хочу, чтобы все заканчивалось вот так. Я тоже не думала, что тот поцелуй на пороге моего дома заведет нас так далеко. Но у всего есть свой финал. И мы подобрались к нашему. Прости, я просто не могу дать тебе то, что ты заслуживаешь. Если передумаешь, знаешь, где меня искать. Я пока не знала, как стану добираться до аэропорта, но решила заняться этим завтра. В отличие от острой печали, сон отказался от моей компании. После 20 минут рассматривания цветов на стене я поддалась искушению и позвонила Джейсону, даже не надеясь, что он ответит. И вот мы уже второй час разговаривали, как раньше, но уже по-другому, потому что я знала, что чувства к Джейсону сильнее дружеских. Оставалось лишь играть в эту глупую игру в 20 вопросов, лишь бы он не клал трубку. «Моя очередь», — сказал Джейсон. «Что тебе больше всего понравилось в Париже?» После того, как мы обсудили все любимые фильмы и книги, перескочили на школьные годы и глупости, которые творили в университете, почти час проговорили о Франции и местах, где хотели бы побывать, Я опомнилась, что лежу на боку, на кровати, и не могу вспомнить, как оказалось в этом номере. Пальто безобразно валялось на диване. Я даже не удосужилась сменить одежду, в которой провела весь вчерашний день. Плечи прикрывал плед, хорошо хоть ботинки скинула. Разговоры убаюкали, как детская колыбельная, и в какой-то момент я задремала. Престыженно глянув на экран телефона, который пристроила рядом на подушке, я заметила, что и Джейсон спит, как ни в чем не бывало. «Джейсон!» – зашептала я. «Джейсон, проснись!» Так странно спать вместе и в то же время порознь. Джейсон протер глаза и осмотрелся, словно сам не мог вспомнить, где находится. «Мы что, заснули?» – опишу он. «Мы проговорили часа три», – засмеялась я. «Любой бы устал столько разговаривать с женщиной!» Моя квартира, маячившая на экране, утонула в полумраке. Только слабый свет торшера освещал лицо Джейсона и напоминал, что мы существуем в разных отрезках одного и того же времени. «У меня сейчас солнце встает», – изумилась я, когда заря запустила первые лучи в щель между цветастыми шторами. Время в уголке экрана показывало пять минут девятого. А у меня зашло. «С тобой я проспала все на свете», – вскочила с кровати и стала натягивать обувь. «Я пропущу завтрак, и мне нужно выбираться из Русильона. Мой билет на самолет остался у Уилла. Ты не полетишь с ним?» – строго спросил Джейсон. «Нет, не думаю, что нам стоит лететь вместе и вообще находиться в замкнутом пространстве, пока все эмоции не улягутся». «И как ты собираешься добираться домой?» «Подумаю над этим за завтраком. Без кофе моя голова отказывается соображать, но главное, чтобы не вплавь. Домой. С каких это пор я называла Берлингтон домом, но мне нравилось давать ему такое имя. Там я чувствовала себя на своем месте». Ну все, мне пора, если я хочу успеть к горячему завтраку, а то немногочисленные постояльцы съедят все самое вкусное. Я взяла Джейсона в руки, чтобы попрощаться. В следующий раз поговорим, когда я уже снова буду крушить твой дом. Так многое было сказано этой ночью, но не то, что хотелось сказать больше всего. Мы долго смотрели друг на друга через тысячи миль, но я никогда не чувствовала с Джейсоном такой близости. До встречи в Берлингтоне, улыбнулась я. И Джейсон. Я рада, что ты ответил.